мрачно произнес Шип, войдя в дом и сбросив рюкзак у порога. «А зачем в бар? У нас перекусить нечем?» Вадим измотался не меньше Шипа, хотя причину усталости не понимал. «Ты что, с правилами не знаком?» «Без доклада дяди Сени нельзя, но не обязательно мне, у тебя лучше получится. Я тут пока вещи разложу». Шип неожиданно так устал от похода, что не нашел в себе сил пойти даже в бар. Вадим тяжело вздохнул, но, прекрасно понимая, что неписанные правила лучше не нарушать, отправился в бар. Он медленно, словно ожидая подвоха, открыл дверь и прошел внутрь. Поздний вечер в баре был горячим временем, и на Вадима никто не обратил внимания. Помни строгое предупреждение Шипа, Малахов первым делом подошел к бармену и сказал, что хотел бы доложиться дяде Сене. Циркуль степенно кивнул и предложил пока выпить пиво у стойки. В баре свободных мест не было. Вадим с удовольствием сделал первый большой глоток пива. То ли он уже привык, то ли просто после зоны у него изменились ощущения, но пиво показалось очень вкусным. Или опять циркуль налил гостю эксклюзива. Не успел Вадим глотнуть пиво второй раз, как к нему подошел человек и предложил пройти к дяде Сене. Малахов хотел оставить пиво на стойке, но потом вспомнил, как Лямбли еще пару дней назад ходил на доклад к Сене с пивом, взял с собой бокал. «Ну садись, садись». Дядя Сени весело улыбался. «Впервые вижу человека, который, войдя в зону на два шага, столько шуму наделал». «Да какой там шум?» Вадим и не сомневался, что Сеня знает все подробности их путешествий, что доклад – это, скорее всего, просто ритуал. Так пришлось отбиться подручными средствами. «Это же не криминал?» «Ну, тут я, конечно, немного виноват», – покачал головой дядя Сеня. «Надо было сразу по сети кинуть, что шип на меня работает». «Ну, оси предки отморозок, надо будет им заняться. Нашли что-то? Ну, больше потеряли, чем нашли. Ночную звезду одну, но зато четыре факта от сухого, что он на память оставил, там бросили, да и не смогли до янтаря дойти. Ну, такие находки только для баловства. А ты мне лучше скажи, ты ведь Байкаловым интересуешься?» Дядя Сене глянул жестко с подозрением. «Мне говорил народ из бара». «Да, у меня есть к нему один личный вопрос». «Ну, это твое дело, зачем он тебе?» «Но сам факт, что ты, человек, пришедший оттуда...» Сеня ткнул куда-то за спину большим пальцем. «Знаешь о существовании этого типа и, более того, хочешь его увидеть, крайне интересен. Мы с тобой потом еще поговорим об этом. Давай отдыхай, ты же завтра, я так понимаю, опять идешь». «Надеюсь», – ответил Вадим и встал из-за стола, не забыв свой пустой бокал. Он вернулся к стойке и попросил еще... Циркуль, на лице которого не дрогнул ни единый мускул, налил пиво и поставил перед Малаховым рюмку с водкой, накрыв ее соленым огурцом. От заведения, произнес циркуль, не глядя на Вадима, в ответ на его удивленный взгляд. Потом к мальчи, иди, она ждет уже. Ее, кстати, Наталья зовут. Вадим без труда нашел жилище Малчи, ее домик уютно устроился в дальнем конце поселка. Сразу можно было догадаться, что здесь живет женщина. Газон перед домом был пострижен, то там, то здесь, среди травы, торчали аккуратные розовые кусты. А по стене, над окном, вился удивительно экзотический плющ. Входная дверь была покрашена трогательной розовой краской и разрисована вручную ромашками. Да заходи, там не заперто. Из-за двери молчаной обители тянуло чем-то вкусным. Скорее всего, там жарили картошку на подсолнечном масле. И плюнь на эту вазу малахов осторожно открыл до конца входную дверь и вошел в освещенный тусклым светом прихожую наташа какую вазу удивился он не найдя в прихожей не только вазы но и вообще никакой мебели хозяйка вышла в коридор она вытерла ладони передниками осмотрелась да действительно улыбнулась молча а ведь было бы классно входит кто то а я ему говорю про вазу и она падает на пол ты и матрица пересмотрелась изрек мрачно малахов «Да зачем мне «Матрица»? Пойдем, я тебе коржик дам». Малча повернулась обратно на кухню. «Иди сюда, не топчись там. Я в кино не хожу, я вообще больше телевизор смотрю», – бросила она через плечо. Вот недавно ООН очень интересный ролик показывала. «Малча, вот что не надо мне рассказывать, так это то, что ты телевизор смотришь. Здесь телевизоры не работают». Вадим понял, что разговор будет совсем не о том, о чем намечался. А ты никому не рассказывал об интересных роликах, о он. Я похож на человека, который бегает по зоне и орет. Вот смотрите, тот самый стрелок объявился. Я не стрелок, произнес Вадим, и никогда им не был. Даже думать об этом нельзя. Ага, ща, попадалец, садись. Хозяйка указала на стол посреди большой кухни, скорее похожей на столовую. Можно подумать, я не знаю, кто ты и зачем здесь. Пока Вадим устраивался, женщина немедленно поставила на стол бутылку водки и простую сельскую закуску. Черную икру, ракфор, разрезанный пополам большой белый трюфель, домашний хлеб, сливочное масло, явно не заводское. Подумав, молча подвинула табуретку к подвесному шкафчику и извлекла банку маринованных белых грибов. Вот так-то лучше для беседы. Ты наливай, не женское это дело. Пока маленькой, потом и картошка поспеет. Малча подождала, пока наполнится рюмки, и, подцепив вилкой миниатюрный боровичок, произнесла «За тебя, искатель!». Наталья лихо прокинула рюмку и закусила. Потом, густо намазав два куска хлеба и крой, один пододвинула ближе к Малахову. Вадим за два укуса поглотил бутерброд и, не обращая внимания на изысканный трюфель, потянулся за вторым. «Ну, рассказывай. Я пока трюфель спрячу, а то воняет, как пропан-бутан. Я думала, ты их любишь, а ты, оказывается, сторонник простой пищи». «Что рассказывать?» – недоуменно произнес Малахов. «Ты же сама меня позвала. Мне сказали, что у тебя ко мне дело есть». «Да мало ли что сказали», – усмехнулась женщина. «А сам прикинь, вот приехал сюда, тычишься как кутенок, с шипом связался. Это вообще дурная примета, особенно для него самого. Расскажи, что ты ищешь». Хотя я, наверное, и сама могу сказать. Это ты сказала, не я. Да ты ешь и круто, ешь. Мне ее девать некуда. После того, как один безумный сталкер нашел заговоренную банку, молча проследила, чтобы Вадим наконец доживал бутерброд и постучал ногтем по пустой рюмке. Я так думаю, что ищешь ты не хабар, не сферу золотую, а самого себя, не так ли? Но за понимание, передразнивая популярного актера прошлого, произнес Малахов. За него... Согласилась мальчи, с третьей попытки наколов скользкий грибок на вилку. «Так вот», — продолжила она, — «скажи мне прямо, ты ищешь того, кто тебя подставил в прошлый раз?» «Ну, в том числе», — уклончиво ответил Вадим. «А если это не кто-то, а что-то, или, к примеру, аномалия зоны такая, ты же не высечешь воронку плетью или не перевоспитаешь кровососа? Хотя последний не факт», — Молча посмотрела на Вадима хитро ты все всё-таки определись для начала, у кого узнать хочешь. У зоны?» «Я?» – начал Вадим. «Ой, слушай, а то я опять забуду. Ты можешь мне лампочку вертеть? Вдруг перебила его Наталья и встала из-за стола. «В смысле?» – Малахов почему-то смутился. «Вот, блин, вы там в Москве совсем ошизели?» «Повторяю по слогам. вертеть лампочку. В люстру. А не куда ты там думал?» – засмеялась молча. «Я из Киева», – угрюмо бросил Малахов. «Ну, конечно же, это меняет дело радикально. У них там резьба болевая. «На, стрелок!» – молча протянула небольшую картонную коробку, в которой лежала спиральная люминесцентная лампа. «Вот, в люстре заменить надо. Дотянешься? На стол можно?» «Ну?» – протянула Наталья. «Я сапоги сниму, а ноги я мыл», – немедленно сказал Вадим, и, не дожидаясь ответа, сбросил сапоги сухого и ловко залез на стол». Как только он достал лампочку из коробки, она засветилась прямо у него в руках. «О, отлично, не горелая!» – обрадовалась молча. «Вкручивай!» Когда с лампочкой было покончено, и Вадим слегка ошарашенный происходящим сел за стол, Наталья осторожно поинтересовалась. «Так у кого ты будешь искать ответа?» «В смысле?» «Ну, кто виноват в провале твоей первой миссии?» – уже прямо спросила молча. я все всё-таки думаю, что это людских рук дело». «Или чем там это делалось?» Вадим вдруг понял, что ему очень нравится черная икра, и намазал еще два бутерброда, для себя и для хозяйки. И понял, что либо скрывать от Малчи не имеет смысла. «Есть факты?» – молча встал и проверила, не подгорает ли картошка. «Да, есть», – прямо ответил Вадим. «Для этого мне надо найти Байкалова». «Вот как?» – Молча, сжав губы, поставила рюмку на стол и задумалась – Ладно, о нем позже. А что у тебя от сухого? Говорят, он тебе пакет оставил. Сухой был не тот человек, который старым приятелям подарки дарит. Просто так дарит. Сухим вообще дело темное. Он мне оставил набор артефактов и велел следовать за ними. Мы с шипом подумали и предложили, что это просто намётка на маршрут, по которому надо пройти. Аромат жареной картошки постепенно заполнил кухню. Из-под тумбочки показалась мышиной мордочкой и нервно зашевелил усами. Хозяйка заметила и шикнула, прогоняя голодного зверька. Мышка шустро пробежала вдоль стенки и скрылась под веником. «Свой маршрут всегда надо пройти», – тихо произнесла, молча, глядя туда, где только пробежала мышь и отправилась накладывать картошку. «А что в конце пути?» «Да мне не так важна цель», – ответил Малахов. «Просто, чтобы искать, нужно идти хоть куда-нибудь, само не придет». «Это если только, когда ты будешь искать, не будешь убегать от того, что ищешь», загадочно произнесла Малча. «А зачем ты комиссара убил?» «Какого комиссара?» – удивился Малаха. «Ммм, картошку тебя вкусная». «Мужику ногу кто отстрелил?» «Там, у Сипа». «Я таких комиссарами называю». «Не за столом, конечно, будь оно помянуто». Малча положил себе микроскопическую порцию и попробовал ее осторожно. «Объясни, я не понимаю, что ты говоришь». Вадим ловко накалывал картошку, которая была пожарена до той нежной ломкости, которая получалась у Вадима редко, вернее сказать, никогда не получалась. Да вот такие личности тут странные в зоне появились. Не так давно. Ничего не ищут, ничего не делают. По точкам расселись. Да ты налей еще. Ты что, ждешь, когда нагреется? А ты знаешь зачем? Вадим твердой рукой налил по полной рюмке поднял свою. Ну, что знаю я, не всем поможет. «Но одно могу сказать, осторожно с ними надо». Кстати, Малахов вспомнил недавнюю встречу. «А Степан Андреевич, тип такой, в баре тирается, не комиссар случайно?» «Ты все правильно понимаешь», усмехнулась Малча. «Только этот совсем какой-то, ну, узенький, убогий. Видать, потому дальше бара и не ходит. Ну ладно, давай по последней и топай. Тебе на завтра надо приготовиться, а у меня дел не в проворот». «Про Байкалова так ничего и не скажешь?» «Не торопись». «Ну давай!» – Малча выпила оставшуюся в рюмке водку и встала, показывая, что аудиенция окончена. «Байкалов все сам скажет». Вадим прихватил с собой бутерброд с икрой, попрощался с хозяйкой и отправился прямиком в бар, где его уже ждал Шип. «Слышь, тебя опять дядя Сеня хочет?» – Шип нервничал от излишнего внимания начальства. «Ну пусть хочет, а что ему надо?» Малахов сел на свое место и показал циркуль издалека пустую пивную кружку шипа и два пальца. Мал, неси две, хотя пить уже не хотелось. Что-то совершенно неуловимое после разговора с Малчей беспокоило его, словно давно забытое ощущение или неуловимый запах. «Ну, пошел я к нашему Сене». Малахов поставил пустой бокал, который напорожнил залпом, и пошёл вглубь зала. На встрече ринулся Громила, пытаясь остановить. «Тузик, пропусти!» – раздался тихий голос дяди Сени. «Я его жду. Садись, долго ты собираешься?» Дядя Сеня был недоволен, ясно, что ждать он не привык, и произнес эти слова с особой интонацией, в которой скрывались грозовые раскаты. «Как освободился, пришел», – ответил Вадим. Дядя Сеня посмотрел на Малахова с некоторым удивлением, но ничего не сказал. «Я узнал про твои терки с Сипом. Считаем, инцидент исчерпан. Так и твоей вины нет. Это все недоразумение». «Отлично», – кивнул Вадим. «Спасибо за понимание. Теперь у меня к тебе дело есть. Ты, говорят, Байкаловым интересуешься?» Голос дяди Сени чуть изменился, немного, но настолько, что Вадиму стало ясно. Разговор начинается серьезный. «Ну, в общем-то, да. Вы уже спрашивали. Ты с ним знаком или как?» – осторожно поинтересовался Сеня. «Да нет, вопрос у меня к нему», – повторил свои прежние слова Вадим. «Какой?» – не отставал Сеня. «Приватный, я уже говорил», – отрезал Вадим. «Ты, видать, фрукт непростой. По крайней мере, не тот, кем кажешься», – мрачно пробормотал дядя Сеня. «Но это дело твое. А у нас тоже есть интерес к этому Байкалову». «У вас?» «Ну, скажем так, есть люди, которые за его голову очень много дадут», – пояснил дядя Сеня и, подняв руку, щелкнул пальцами. Через мгновение ему принесли рюмку с коричневой жидкостью. Даже после всего выпитого Вадим смог понять, что это армянский коньяк. «Думаете, меня киллером нанять?» – спросил он напрямую. «Я не нанимаю никого. Люди, если хотят, работают на меня по собственному желанию. Это их личный выбор. И тебя я не хочу нанимать. Одно скажу. Этот твой бай, как его еще называют, много народу положил и продолжает убивать» если ты с ним встретишься, то по окончанию этой встречи только один уйдет живым. Дядя Сеня пил коньяк, смакуя каждую каплю, так аппетитно, что Вадим опять захотелось выпить. «Ну и?» – не выдержал паузы Вадим. «А что и? Что, если ты уцелеешь? Во что я мало верю? И если ты принесешь мне хоть какое-то свидетельство того, что бая нет? Считай, мы тебе будем очень обязаны и благодарны. А где его искать? Раз уж вы заинтересованы, то, может, подскажете?» «Хоть наметку дайте. Там, где смерть, там и ищи». «На вот». Дядя Сеня взял в руки конверт, который лежал рядом с ним на стуле и положил его перед Малаховым. «Что-то за последний месяц мне надавали пакетов с фотографиями больше, чем за предыдущие 10 лет», – подумал Вадим, беря в руки конверт. Он открыл его и извлек несколько фотографий. На них были только мертвецы. «Вот такое остается от человека после встречи с твоим Байкаловым, хриплее, чем обычно», – сказал дядя Сеня. «Считай, это его автограф. Вот по таким следам и ищи его». Мертвецы на фото были очень похожи друг на друга. Словно мумии или умершие в страшной жаре трупы. Как будто из них высосали все соки. «Это как же такое возможно?» Вадим положил фотографию обратно в конверт и вернул Сене. «Вот у него и спросишь. Будет у тебя два вопроса вместо одного. И обещаю, мои люди тебя теперь не тронут. Ни один, кто хотя бы краем уха, слышал обо мне». «Завтра выходи. Шипу скажу, чтобы не копался, как он обычно копается». Поняв, что и эта аудиенция окончена, Вадим вернулся за свой стол. «Ну что, завтра с утра на янтарь?» – скорее сообщил, чем спросил он у Шипа. «Ну давай, только надо собраться. Давай сейчас вот пообедаем, по маленькой дернем и пойдем собираться, да?» Шип не хотел никуда и никогда идти. «А может, пойдем собираться, а потом будем пьянствовать?» Вложив в голос Максимум Металла, произнес Вадим, зная, чем кончается ушипа по-маленькой.